Глава 8. Амуниция, которую пришлось сменить из-за стиля поединка, пришлась мне подстать. Все по размерам, все по канонам. Только вот, перелезая через канаты на ринг, что-то внутри меня отозвалось болью в мозгу. Виду, что мне вдруг стало нехорошо, я не подал, а кот тем временем дублировал мне информацию в мозг. Не информацию, а нравоучение. «Если у тебя хватит мозгов, чтобы не продемонстрировать свои умения симбионта прямо на глазах у этих людей, обещаю, стану чуть помягче в своих выражениях». Мотиватор из него, мягко скажем, не очень. Но я сам понимал, что мне не то, чтобы нельзя показать себя. Я в принципе сильнее этого выскочки, а мои особенности увеличивают эту разницу в несколько раз. Так что если действовать в полную силу, то я могу просто его случайно убить. «А такого мне точно не надо». «Ну-с, приступим». Антон на манер настоящего боксера то и дело менял ноги в стойке, выстреливая правой, пытаясь прочувствовать меня. Да, определенно, он всегда был задирой, но никто из присутствующих никогда не видел, как я себя веду в бою. Под стать его стойки я вытянул левую ногу вперед, перенеся вес на правую и резко сблизился в первой атаке. Я не стал пробивать его защиту, не стал примиряться к голове противника, а резким выпадом обрушил кулак на его торс. Удар вышел действительно хорошим, с учетом того, что я применил к нему не всю свою нынешнюю силу. В словах кактуса была доля истины, которую я игнорировать не мог. Уже во время отработки ударов я заметил, что бью сильнее, чем раньше, и до того, как Антон успел меня задеть, лишь немного приноровился сдерживать себя. Портить инвентарь мне не хотелось. Соперник отошел на пару шагов назад, опасаясь следующего удара. По лицу бритоголового выскочки было понятно, что он просто не ожидал такого сильного отпора, но пришел в себя весьма быстро и обрушил на меня серию из коротких выпадов. На это я просто стал уворачиваться, чувствуя, что мне дается это необычайно легко. Спустя мгновение поймал его кулак на вытянутой руке, ударил в печень и, завершая удар вертушкой, сделал первый нокдаун. Кореглазый паренёк, кажется, осознал, насколько он промахнулся с вызовом. И прямо сейчас из-за его надменности его победил тот, кто никак себя в этом качестве не проявлял. Вполне возможно, я его мог победить и до произошедших со мной изменений. Но сейчас моё преимущество было просто подавляющим, и это видели все. Обидно, не правда ли? Что я помнил всю жизнь, исходя из тренировок по борьбе и школьному увлечению, дзюдо, так это слова тренеров. Все как один говорили одну и ту же фразу. «Не давай волю эмоциям, будь холоден в любой ситуации. Весь бой начинается в голове, а заканчивается в теле. Будь умнее своего противника и не давай волю агрессии и вспыльчивости». На мое счастье, с этими указаниями я всегда справлялся. И, пожалуй, я добился определенного успеха в спорте. Жаль только, что операция на глазах поставила жирный крест на моей возможной карьере. Но здоровье было важнее возможности дальше совершенствоваться в этом направлении, тем более в профессиональные спортсмены я не метил. По крайней мере, тренировок я не бросил, хоть и сменил несколько тренеров и площадок. А этот спарринг был первым за последние, наверное, пять лет. Где-то так. Следующий выпад с некоторым утробным рыком со стороны Антона я просто провёл мимо себя. Не стал бить завершающий в почке, Лишь сместился и принял следующую атаку, но сделал это в несколько нестандартной для себя манере. Что-то внутри требовало показать свою силу, как бы я с этим чувством ни боролся. В итоге я встретил кулак противника своим кулаком. Для себя я отметил следующее – ноль ощущений. Мне не было больно, а хруст костей, который раздался в тишине зала, был, очевидно, не моим. Бритоголовый начал трясти рукой, стараясь скинуть перчатку. Один из бойцов, находящийся в непосредственной близости у ринга, поднял руки вверх. Сразу же раздалась команда Сергея Михайловича, и бой был остановлен. После произошедшего мне даже слегка стало жалко Антона. Сломанные пальцы – это долгое восстановление и реабилитация, особенно для спортсмена. Но вины за задейное я не испытывал. Он сам вызвался и сам это спровоцировал. Пожалуй, если учитывать обстановку и бойцов здесь, мне были понятны возгласы толпы. Антон, хоть и был вспыльчивым недоноском, был весьма способным противником и одним из сильнейших здесь. Прошу заметить, тот же Борько Шелест или Андрей Саратовский, которые смотрели на меня с открытыми ртами, были чемпионами региона, и они сюда ходили из-за тренера, который сумел их воспитать как бойцов даже лучше, чем более дорогие профессионалы, которых в нашем городе хватало. И оба проиграли Антону в тренировочных боях. Перчатки слетели с рук, как только я выбрался из ринга. Побросал все в сумку и под вопросительный взгляд тренера ринулся в душевую. Смывать себя победу. Победу, которую я уже не чувствовал таковой. Уйти спокойно мне не дали. Помылся, высушился, переоделся, а у самого выхода из помещения клуба дорогу преградил Сергей Михайлович с какой-то дружелюбной, но странной улыбкой. Я замер в метре от него, глядя, как тот поглаживает свою щетку усов под носом, ожидая тирады. Не прогадал. «Ярослав!» — басистый голос крепкого старика разлетелся по коридору эхом. «Я не ожидал, что ты настолько подготовленный боец!» «Скажи мне, почему ты все это время отказывался драться в спаррингах? С такими-то возможностями?» «Я же говорил, Сергей Михайлович». Я стянул сумку с плеча, чтобы она не давила на тело. «Глаза». Когда делал операцию, знал, что спорт с этого момента будет для меня закрыт. «Но нельзя тратить такой талант впустую!» Его нервное почесывание усов превратилось в эмоциональные движения рук. «Ты легко сделал Антона, не пропустил ни одного удара!» А у него, поверь мне, реально отличное будущее в смешанных боях. Ярослав, я хочу выставить тебя вместо него на следующей неделе. Нет. Я сказал это вполне твердо и громко, отчего послышалось шушуканье за спиной. Обернулся, увидел тройку ребят, которые тренировались в зале, и, поворачиваясь к тренеру, продублировал. Нет. И еще раз нет. Мне мое зрение дороже. А повторную операцию я не хочу. И так все прошло не слишком гладко. — скривился я на этих словах. Тренер несколько раз повторил своё предложение. Даже попытался узнать, в чём была особенность моей операции, но, увы и ах, не судьба. Но не сдаваясь, он всё же выдал фразу напоследок, дал мне время подумать, ровно 4 дня, пока ещё будет возможность внести изменения в заявку на соревнование. Выйдя из школы, трусцой двинулся в сторону дома, выслушивая от кактуса комментарии по возникшей ситуации. Он почему-то считал, что я наплюю на все его указания и пойду драться. Наивный кот. Думает, что у меня мозгов нет, но на его радость я отвечал одинаково. Нет никаких поединков. Похоже, моему хвостатому другу даже пришлась по душе моя твердость в этом вопросе. Ну а то, что я немного, но воспользовался своими новыми возможностями, его уже не сильно волновало. Все это можно было объяснить как раз тем, что я до этого просто не показывал своих реальных сил, а значит и вопросов ко мне будет меньше. До дома мы добрались без приключений, если не учитывать новую особенность кактуса, бросаться на дворовых кошек, как только они попадали в его поле зрения. С учетом того, что я слышал, как обрывалась его мысленная речь в этот момент, и он уже довольно громко начинал вещать в общий эфир, это было эпично. Если бы он с такими словами кадрил девушек на улице, боюсь, вся морда была бы расцарапана. Но ввиду его неуклюжести, а может, не до конца освоился со своим телом, все попытки стать легендой двора провалились. С недовольной мордой кактус пробрался через дыру в двери, не дожидаясь, пока я ее открою. И уже будучи в квартире, я обнаружил его спящим на холодильнике. «Быстро он!» «Гордый и непобеждённый!» — тихо усмехнулся я. Следом, предварительно закинув спортивную форму в стирку, полез в ноутбук, где пролистал ленту новостей в Телеграме. Нашёл, наконец, номер мастера по дверям и сделал себе заметку на утро. Перед университетом связаться с неким Андреем и узнать стоимость ремонта двери более подробно. Хотя... Встал из за кухонного стола, вышел в коридор и в очередной раз со скрежетом на душе посмотрел на это техническое отверстие. Увы, боюсь, придется целиком дверь менять, покупать или искать подержанную, еще и с собственником квартиры общаться по этому поводу. Еще раз посмотрел на бок кота и ушел в свою комнату. Странный упадок сил ввел меня в сон всего лишь в 10 вечера, что было для меня в новинку, ибо ложился обычно только к полуночи. А вот сны. Отлеживая свой бок на холодильнике, кот испытывал легкое чувство эйфории от вибрации холодильника. Это были новые ощущения для существа, что раньше было человеком. И он еще продолжал исследовать это новое тело. Но, к его сожалению, удовольствие имеет свойство заканчиваться. Поэтому, когда морозильная камера перешла в режим поддержания температуры, а мотор перестал гонять хладон по медным трубам, вибрация закончилась. Недовольно переворачиваясь на бок, кот не учел только одного момента. Лежал-то он на краю и с весьма выразительным «мяу» упал на пол. Правда, сделал это не плашмя, а в воздухе перевернувшись и приземлившись на лапы. Такого кактус сам от себя не ожидал. «Как? Я же... черт!» Из-за непривычного нового образа жизни, действий и повадок, некогда статный красивый мужчина, заключенный в тело этого толстого кота, психовал только от привычек. Жрать шнурки? Да кому это нужно? Нет, все же нужно. Про остальные более пикантные подробности как-то старался просто не думать. Тем более, в определенные моменты можно было отключать разум и позволить в теле возобладать инстинктом. Следом, как только он понял, что перевернулся в воздухе сугубо из-за инстинктов тела, даже не слишком сильно контролируя сам процесс, послышался стон где-то в глубине квартиры. Обостренный слух сразу отметил, откуда идет звук, и почти пулей кот ввалился в комнату парнишки, на которого в данный момент было страшно смотреть. «Что это у нас тут?» Он запрыгнул на кровать и принялся всматриваться в лицо, по которому... Словно под кожей что-то шевелилось, что вызывало болезненные стоны у Ярослава. Со стороны это выглядело отвратительно, но кот понимал, что это на самом деле такое. «Мутации? Уже?» Кот принюхался к юноше, бледному и в поту, лизнул его щеку и мигом слетел с кровати. В следующую секунду тело парня пронзило судорога, и из рук Ярослава, которые он держал на груди, неожиданно посыпались. «Искры разрядов!» «Пока слабое проявление сверхъестественного, но всё же...» «Невозможно!» Пробурчал кактус и заполз в ноги, сворачиваясь клубком, мордой к парню. Подобных инцидентов невозможности было чуть больше трёх, но на последнем, когда судорога захватила спину, и парень даже выгнулся дугой, он успокоился и засопел. «Не нравится мне это!» Очень не нравится. Сон был странным. Появилось ощущение, что все те монстры, которых я видел в людях, были реальными. А удары, которые они наносили мне после короткой серии фраз, мол, я мутант, я опасность, отдавались в мозгу как настоящие. Я стоял на центральной улице своего города, на главной площади, где часто располагались приезжие торговые палатки, и смотрел, как люди разбегаются подальше от этих торговых рядов при виде меня. Глянул на руки, где были внушительного размера когти, попытался было спрятать руки в карманы, но сам же себя поранил. Скрестить руки на груди тоже не получилось, поэтому подбежал к палатке с одеждой, которая никак не вписывалась в майскую ярмарку, и закутал руки в шарфы. Как только повернул голову от прилавка в сторону людей, понял, что я совершенно один а также день резко сменился ночью. Несколько странная розовая луна освещала ярмарку, поигрывая странными лучами по земле. Они же и привлекли моё внимание. Когда я наступал на лунный свет, он, казалось, убегал от меня. Это было очень странное явление. И это странное занятие, словно я был ребёнком, доставляло мне массу радости. Я бегал от палатки к палатке, стараясь наступить на лунного зайчика, который в тот же миг убегал куда-то к центру всего этого торгового безумия и сливался в один большой, единственный, более яркий луч. И когда лучей не осталось, и все они скопились в центре улицы, послышался шум. Он разносился отовсюду и был похож на скрежет металла. Следом появилась вибрация под ногами, которую мозг моментально определил как землетрясение, хотя я раньше никогда этого не испытывал на себе. И не совсем ошибся. Взгляд ушел в направлении одного большого скопления лунного света, как раз где асфальт потрескался и через расщелину в земле начинает что-то медленно подниматься. Страха не было, а появился лишь интерес. Оставшись в трех метрах от щели, из которой, казалось, выбиралась нефть, мое тело пронзило резкая и неожиданная боль, которая заставила все мышцы сжаться и замереть в одном положении на коленях. К моему удивлению, чернота, выползающая из асфальта, не была нефтью, как мне показалось изначально, а чем-то живым, что ли. У существа не было глаз, не было рта, не было рук и ног, но оно каким-то образом разговаривало в моей голове. Сначала это было просто бормотанием несвязных слов — Затем в ушах появился ультразвук, от которого разболелась голова, словно я стоял около старого лампового телевизора, который не мог поймать программу. А затем, наконец-то, сквозь начальные помехи послышался голос. Женский, глубокий и, как мне показалось, какой-то слишком древний. Сравнимо только с видеоиграми, но сейчас это была не игра. Сон. Правда, слишком странный. Чернота вышла окончательно, клубилась в определенной точке и резко превратилась в силуэт. Человеческий или нет, я не смог судить, но голос заговорил по-новому и уже не в голове. Он звучал отовсюду. Что-то чужеродное в нем вызвало череду волн мурашек по всему телу, но двинуться так я и не смог. Странный язык у тебя, дитя. Подобие руки отделилось от общей массы и указало на меня. «Я вижу в тебе знакомое существо и одновременно... Нет. Откуда ты? Как ты получил мою часть? И где вторая?» Я не мог говорить из-за задеревеневших мышц, но мысли мои были услышаны. Да, пытался открыть рот, но весь поток будущей речи превратился в мыслительный. Оно прочло их. Или же она? Услышала всю историю за секунду, казалось, захохотала и... Села напротив? Вот так просто? Разделение сильнейшего девианта? Удивительное событие. То-то, я думаю, почему с моего прообраза сняли ослабленную личину. Как это сняли? Не особо понимая, о чем вообще говорит это существо, спросил я. Мутации двух симбионтов породили что-то новое для этого мира. Что-то новое для моего родного мира. Меня. Я не понимаю. Не совсем понимаю. О чем ты говоришь? Кто ты? У симбионтов свои уникальные имена. И для человека, увы, они непроизносимые. Да и описать особенности организма я не смогу. Ты просто не поймёшь. Не хватает понятийного аппарата для подобного. Даже то, что ты сейчас слышишь, лишь адаптированная под твой разум речь. Иначе бы мы не смогли выйти на контакт. Для чего ты здесь? Но она проигнорировала мой вопрос. Масса приблизилась ко мне и коснулась моего лба. Следом мышцы заработали вновь, и я провалился назад уткнулся локтями в асфальт и с некоторым страхом посмотрел на бесформенное существо. Пожалуй, я могу лишь примерно предположить, что произошло. Я — единый симбионт, выведенный из других собратьев. Во мне есть как положительные черты этих существ, так и, увы, отрицательные. А еще у меня был ограничитель» некий барьер способности, который был отдельным существом, подвластным мне. И сейчас его нет. И нет малой части меня. Он разумен. Он считает себя тем самым целым, которое было поделено. «Непонятно», — прошептал я. «Ты говоришь про кактуса? Да, когда мы были едиными». Он контролировал все процессы организма, владел и господствовал над ним. Но нынче резко замерло это существо и, казалось, недоуменно посмотрело на меня. «Стоп! Почему кактус? Где Михаил?» Я не сразу понял, о ком она или он говорит. Но мне потребовалось лишь пару секунд, чтобы понять, кого она имела в виду. Михаил, скорее всего, и был тем самым девиантом, про которого я видел сон. Человек, который убегал от мага, потерпел поражение и рухнул на меня. Из короткой серии наводящих вопросов ситуация стала более-менее понятной для меня, а также... Получается, я отдельный организм? Не совсем. Без этого Михаила ты не раскроешь свои силы. Он знает твой организм лучше, чем ты но не знает важного. «Чего не знает?» — переспросил я, чувствуя, что услышать это мне важно. И именно в этот момент меня словно кто-то схватил за плечи и резко поднял вверх, вырывая из моего сна. Противно звенящий будильник на прикроватной тумбе оборвал часть потока познаний. Мокрый от пота и невыспавшийся случайно скинул кота с кровати, который с резким «мяу» испугал меня еще больше, а следом принялся себя осматривать. Ничего, ничего не изменилось. «Скажи мне, Кактус, как тебя звали раньше?» Кот, манервно фыркнув, в очередной раз проигнорировал меня и вышел из комнаты, сердито махая хвостом из стороны в сторону. Я последовал за ним лишь через несколько минут, хлопая себя по щекам и приводя в чувство, потому что чувствовал себя невыспавшимся. Если верить странному сну, а основания ему не верить у меня не было, получается, кот не соврал, и я действительно получил часть его самого. Но почему? Чёрт, как же всё сложно. Один организм, потом второй, и тут я. Как во всём этом разобраться, если кактус ни о чём не говорит? Что она имела в виду под «не знает»? Что это вообще значило? Пробормотал себе под нос, шагая в ванную комнату. В отражении зеркала на меня смотрел всё тот же я, правда, несколько бледный и, кажется, ещё более уставший, чем вчера. Глаза красные, руки припухшие, а мешки под глазами оставляли желать только самого Лучшего. Что было самым неприятным в этом утре, так это кучка, наваленная прямиком в ванную. Не сразу понял, что это такое, а когда понял, влетел на кухню, где кот пытался нажать лапой на пульт, чтобы включить телевизор. И в этот момент я, нисколько не смущаясь, схватил его за шкирку, отнес в ванную и ткнул пальцем в дурно пахнущую кучу. «Это что такое?» «Слышь, Ярик, еще раз так сделаешь, и я тебе полруки оттяпаю. Ну-ка быстро опусти меня на пол!» Несмотря на начальное спокойствие, внутри кота начинало разрастаться грозное урчание. «Последний раз говорю! Отпусти!» Просьба была выполнена, а я награжден осуждающим взглядом от пушистой морды. «Надо бы тебе это...» Я почесал затылок, переводя взгляд с кучи в на кота. Лоток, что ли, купить? Лучше крышку унитаза не закрывай. Увы, я не человекоподобное существо. Не все могу, что нужно было бы мочь. Я виновато улыбнулся, мысленно обругал себя, что про подобные банальные моменты даже не подумал, и пообещал купить лоток и наполнитель. Правда, эту идею Михаил осудил и что-то пробормотал про последующие кучи на полу, мол, если куплю лоток, он весь пол загадит. Несмотря на совсем недоброе утро, кофе меня взбодрил мигом, как и новости по телевизору.